Глава шестая Как Асмунд-Жрец помолвился с Унной С минуту длилось молчание. Затем зрители стали громко приветствовать Эрика и прославлять его подвиг. А сам Эрик как будто вдалеке слышал этот шум и крики и как будто во сне видел всех этих людей. Вдруг на него наскочил человек с поднятой секирой, и не успел он отскочить в сторону, тут был бы ему и конец. Человек этот был Морд, младший сын Оспакара. Сбешенный поражением отца, он хотел отомстить за него. Отскакивая от него Эрик замахнулся кулаком, и удар пришелся немного над ухом Морда. Тот без чувств упал на отца, который все еще не мог прийти в себя. Кругом сверкнули мечи, и зрители кольцом обступили Эрика, чтобы охранить его от врагов, так как трали и люди Оспакара были вне себя от посрамления такого прославленного на севере богатыря и силача. Люди же юга, Смид Ольгов и реки Ран, гордились Эйриком и громко прославляли его. Дело чуть не дошло до кровопролития, но Асмон жрец крикнул северянам, «Долой мечи, здесь я не допущу кровопролитие, уберите эти тела там на снегу». И люди Оспакара повиновались. Оспакар теперь очнулся и сидел на снегу, безобразной от ярости и злобы. Кровь шла у него изо рта, из ушей и из носа от сильного напряжения. Он был так гадок, что никто смотреть на него не хотел. Теперь Асмунд-жрец подошел к Эрику Светлоокому и, поцеловав его в лоб, проговорил. «Эрик, и сильный, и смелый, и честный человек. Хвала и гордость всех людей Юга. Я предсказываю тебе, что ты совершишь подвиги, каких еще никто до тебя не совершал в Исландии. Ты честно добыл этот чудесный меч, возьми его и носи с честью». «Господин», — проговорил Эрик Светлоокий. «Если ты считаешь меня не последним человеком и чтишь меня добрым словом, то прошу, обещай отдать мне свою дочь Гудруду Прекрасную, ведь ради нее я и совершил эти дела, за которые ты и все люди прославляют меня. Ради нее я готов совершить еще больше». Асмунд отвечал, «Вот что я скажу тебе, Эйрик. Если ты будешь продолжать, как начал, то я обещаю, что не отдам Гудруду никому другому, кроме тебя. И еще скажу тебе, что вы двое можете помолвиться теперь же». Так что если нарушите ваши клятвы, срам пойдет на вас, а не на меня. Вот тебе моя рука по рукой. Эрик взял руку Асмунда и, положив ее себе на голову, обратился к девушке. Слышала Гудруда ласковые слова отца. Подойди же сюда и поклянемся при всех этих людях на этом чудесном мече, что будем любить друг друга до самой смерти и будем верны друг другу, пока живы. Гудруда подошла, и оба произнесли свою клятву над мечом, приложившись губами к сверкающему лезвию молнии света. Сванхель смотрела на них, и в сердце ее клокотала злоба. Оспа же придя теперь в себя, сидел на снегу, упершись лбом в землю, он чувствовал, что потерял теперь и свою славу, и меч, и жену. «Я пришел сюда, Асмунд», — проговорил он, «чтобы взять твою дочь себе в жены. Это было бы хорошо и для тебя, и для нее» но этот юнец колдовством осилил меня. И теперь я принужден слышать и видеть, как ты на моих глазах помолвил этих двоих. Подожди, беда обрушится на тебя и на весь твой дом, а я навек буду твоим врагом. Ты же, Эрик, знаешь, что мы еще раз встретимся с тобой. Нынче была только детская забава. Мы сойдемся в броне и со щитом, и с мечом наголо, и тогда ты увидишь, с кем имеешь дело. «Я убью тебя, а девушку силой возьму себе в жены, вырвав из твоих объятий, и тем же славным мечом молнией светом отрублю тебе голову, слышишь?» «Ты оспокорчан, в котором много пены и мало воды. Хочешь, мы завтра же встретимся с тобой на поединке и решим то, что начали сегодня?» «Нет, у меня здесь нет меча. Но не бойся, я не запоздаю». «Спеши», — сказал Эйрик и пошел в замок переодеться. На пороге попалась ему Гроа, колдунья. «Ты насалила мои подошвы, мерзкая колдунья», — сказал он. «Смотри, ты еще не жена Асмунда и никогда не будешь ею. Об этом я позабочусь. Если так, то берегись своей пищи и питья. Я недаром родилась среди финнов». «Кошка начинает фыркать», — засмеялся Эрик. «Это ей и пристало». Но вот подошел к Эрику Асмонт-жрец и стал просить его, чтобы он вернулся к себе на Кольтбек, так как у Оспакара Чернозуба пропали кони, и пока их разыщут, Чернозуб должен будет остаться в Мидальгофе, а он, Асмонт, опасается, что если они останутся под одной крышей, между ними выйдет кровопролитие. Эрик согласился и, поцеловав Гудруду, сел на коня, опоясавшись мечом молнии светом, и уехал к себе на Кольтбек. «Савуна, мать его!» приветствовала его с великой радостью. Он пересказал ей все, как было, и она жалела, что Торгримур, железная пята, супруг ее, не был свидетелем подвигов сына. После ужина Эйрик заговорил со своей матерью об басмонде жреце и о родственнице Савуны, дочери брата ее торода Унне, женщине красивой и искусной во всякой домашней работе, и сказал, что неплохо было бы взять ее жить с ними на Акольтбек, прибавив, что Асмунду наскучила Гроа-колдунья, и он, может быть, будет рад взять себе в жены другую женщину. «Пусть же будет так, как ты того желаешь, сын мой», — сказала Савуна. И на другой же день Унна поселилась в их доме. «Действительно». После того, что Гроа сделала с башмаками Эрика, она стала так противна Асмунду, что он не хотел видеть ее и стал подумывать, как бы не иметь с ней никакого дела. И вот, когда Оспокар уехал из Мидальгофа, Асмунд поехал на Кольдбек, к Эрику и его матери и увидел Унну. Та сильно приглянулась ему, и он просил у Эрика, чтобы он отдал ее в жены ему. Унна тоже не сказала «нет». И они помолвились, решив отпраздновать свадьбу по осени. «Где ты был, господин?» — спросила Гроа колдунья, когда Асмунд вернулся с Кольдбека. И Асмунд сказал ей о всем. Тогда лицо ее исказилось от бешенства, и она стала призывать проклятие на него, на весь его дом и на весь народ. Асмунд, вскипев гневом, вскричал, «Перестань сейчас же твои заклинания, а не то ты будешь брошена, как колдунья, в водоворот под водопадом». «А, в самом деле, водоворот? Да я вижу себя там, только ни твои глаза, ни глаза умные не увидят этого. Вы уже умерли раньше меня, да?» И она громко вскрикнула и, запрокинувшись навзничь, стала с пеной на губах кататься по земле. Асмунд позвал к ней людей, а сам отошел прочь, подумав, что лучше было бы никогда не видать ее смуглого лица. После того Гроа десять дней была не в памяти. Дочь ее, Сванхельда, ходила доходила за ней, а когда она пришла в себя, то пожелала увидеть Асмунда, и, оставшись с ним одна, унижена просила прощения за свои недобрые слова, заявив, что она стала стара, худая и безобразна, и покоряется своей судьбе. «Пусть молодая хозяйка войдет в этот дом, но пусть и ей будет позволено в память о прошлом остаться смиренно в своем углу. Пусть ее не гонят из замка». При этом она много плакала и говорила много ласковых слов Асмунду. Сердце его разжалобилось, и он позволил ей остаться в доме. И так Гроа осталась жить в Мидальгофе и была кроткой и ласково, как никогда раньше не бывала.